К счастью, мальчишке имелся достаточный опыт в такого рода делах, и ему ничего не стоило бы втянуть в себя содержимое небольшой печи для обжига извести, если бы его удостоили такого угощения. Поэтому он пробормотал наспех какую-то дерзость по адресу хозяина и сделал, как было приказано. «Вам приятно, брас? Какой аромат! Какие фимиамы! Вы, наверное, чувствуете себя по меньшей мере...» «Турецким султаном», — сказал Квилп. Мистер Брас подумал, что, если у турецкого султана самочувствие бывает не лучше, то завидовать ему особенно нечего. Однако не стал отрицать приятности своих ощущений и охотно приравнял себя к этому властелину. «Курение — лучший способ уберечься от заразы», — сказал Квилп. «От заразы и от всех других бедствий, которые грозят нам на нашем жизненном пути». Пока не переберемся отсюда, так и будем дымить. Кури, собака! Не то трубку проглотить заставлю. А мы надолго здесь, мистер Квилп? Спросил законник, выслушав это мягкое предостережение, относившееся к мальчишке. Да, полагаю, пока старик не помрет, ответил Карлик. Хе-хе-хе! Закатился мистер Браз. Прелестно! Прелестно! «Курите без передышки!» – заорал Квилп. «Курить и разговаривать можно сразу! Не теряйте времени!» Слабеньким голосом пискнул Брас, снова беря в рот окаянную трубку. «А если ему полегчает, мистер Квилп?» «Если полегчает, тогда ни одной лишней минуты ждать не будем», – ответил Карлик. «Как это благородно с вашей стороны, сэр!» – воскликнул Браз. «Другие на вашем месте все бы распродали». Или вывезли при первой же возможности, поскольку закон на их стороне. Да — Да-да, у других сердце гранит, кремень, сэр. — Другие, сэр, на вашем месте. — Другие на моем месте не стали бы слушать такого попугая, — присек его карлик. — Залился брас, вы шутник, сэр, шутник. Но тут страшу у двери прервал их беседу и пробормотал, не вынимая трубки изо рта. «Девчонка идет!» «Кто идет, собака?» — спросил Квилп. «Девчонка!» — ответил страж. «Оглохли, что ли?» <зарплатила Suspension> «Ох!» <Королевый ки Visa> Карлик со смаком втянул воздух сквозь зубы, словно прихлебывая горячий суп. «Подожди, дружок, я с тобой разделаюсь. Такие тебя ждут оплеухи за трещины, что ты у меня диву дашься! А, Нелли, ну, как твой дедушка себя чувствует?» «Сыпочка ты моя бриллиантовая. Ему очень плохо, со слезами ответила она. Да чего же ты хорошенькая, Нел, воскликнул Квилп. Очаровательно, сэр. Очаровательно подхватил Брас. Просто красотка. А зачем Нел сюда пришла? Посидеть у Квилпа на коленях? Спросил карлик, видимо, полагая, что его умильный тон успокоит девочку. Или она, бедненькая, хочет лечь в постельку у себя в комнатке? А, Нелли?» «Как он ласков с детьми!» – пробормотал Браз, доверительно обращаясь к потолку. «Заслушаешься! Честное слово, заслушаешься!» «Нет, я только на минутку!» – испуганно ответила Нелли. «Мне надо кое-что взять тут, и больше... больше я сюда никогда не приду!» «А комнатка в самом деле не дурна», — сказал карлик, заглядывая через ее плечо. «Настоящее гнёздышко! Так ты и твердо решила, что не будешь жить здесь. Ты твердо решила не возвращаться сюда, Нелли?» «Да», — ответила девочка, и, взяв в платье еще кое-какие вещи, быстро вышла из своей комнаты. «Я больше сюда не вернусь. Никогда не вернусь». «Пугливая». сказал Карли, глядя ей вслед. «Слишком уж пугливая, а жаль. Кроватка-то как раз мне по росту. Пожалуй, это будет моя спаленка».